Глава восьмая Но Гаю тяжело было каждый раз спускаться на первый этаж, где располагалась его книжная лавка, а затем подниматься на второй, где находились жилые комнаты. Но ему это приходилось сделать по много раз в день. Постоянно сидеть в лавке, при том, что посетители могли не появляться в ней несколько склянок кряду ему претило. Он предпочитал сидеть у окна своей спальни и целыми днями смотреть на улицу или перечитывать какой-нибудь из книг. Доверять рабу общения с заказчиками он не хотел. Вот и приходилось ходить вверх, вниз, что при его весе почти в сотню стунов было нелегко. «Хозяин, там Олег вернулся!» «Стоит во дворе и болтает с этим бездельником Ворком!» Голос старого раба застал Нагая, когда тот уже открыл дверь в жилые комнаты. «Зови его сюда, и пусть ко мне поднимается!» Недовольство Нагая, казалось, пропитало всю лавку. Олегу пришлось возвращаться к работе, прервав рассказ Ворка на самом интересном месте. Тот как раз подошел к тому моменту своей сказки, в котором Лидия сдалась, не выдержав напора его обаяния. Врал, конечно, безбожно, как обычно, но врал интересно. «Олег, иди тебя хозяин зовет!» — крикнул Эли. Наверняка ведь сам заложил старая паскуда. В этом Олег был уверен. Своего работодателя он, как обычно, застал в его спальне. У Нагая было и что-то вроде своего кабинета, но за почти полгода своей работы Олег видел его в кабинете раз пять, не больше. Непонятно даже, зачем ему тогда вообще кабинет нужен. Работу у Нагая он присмотрел себе еще в середине осени, когда ходил в скрытии по городу. На Южной торговой площади Олег увидел книжную лавку и решил туда заглянуть в расчете на то, что в ней можно будет найти что-то вроде букваря. Никакого букваря он тут не нашел, зато стал свидетелем разговора на повышенных тонах между владельцем лавки, стареющим грузным мужчиной лет пятидесяти, и парнем примерно его ингаровских лет». Парень как раз объяснял, что за такие деньги торговец пусть ищет себе другого дурака в работнике, а торговец возмущался по наехавшими из своих глухомании бездельниками, которые работать не хотят, а денег желает получать больше мэра. Послушав разговор и поняв, что предлагал владелец книжной лавки, Олег решил, что ему этот вариант на первое время подойдет ногай как звали хозяина книжной лавки, искал себе разносчика и готов был ему обеспечить бесплатное проживание, питание и 15 солигров в декаду. Деньги, конечно, смешные, но Олег в них пока нужды не испытывал, а вот возможность легально устроиться в Сольте он решил не упускать. Легенду для себя он уже придумал решив выдать себя за переехавшего в город парня из вольного охотничьего поселения с севера Винора. Олег, подслушивая разговоры на рынках и торговых площадях, даже выбрал себе поселок, из которого он якобы приехал, но это оказалось лишним. Но Гаю было все равно. Когда Олег попрощался с гостеприимным домом графа Артари Нейва и пришел в Ногаевскую лавку, Вопрос с наймом решился крайне быстро. Хотя для виду пришлось поторговаться, и даже, к удивлению Олега, удалось поднять себе зарплату до шестнадцати солигров. «Ты где шляешься? До боргов туда и обратно идти меньше склянки. Опять на собачьих бегах был. Я же тебя уже предупреждал. Да играешься, что останешься без штанов, а то и вовсе в долговую тюрьму угодишь». Олег стоял, изобразив раскаяние, которая, впрочем, Нагая не обманывала. Но, по большому счету, сделать он ему ничего и не мог. Это Элия, своего раба, он мог поколотить, что иногда и делал, а Олега он мог только уволить, но где он потом себе другого работника за такие деньги найдет? Вот и ограничивался руганью и угрозами. Олег, впрочем, таким положением дел не злоупотреблял и старался от работы особо не увиливать. Про свою страсть к посещению собачьих бегов и игре на тотализаторе он придумал для прикрытия отлучек и объяснения наличия у него лишних денег. На собачьих бегах он действительно бывал и ставки тоже делал, только это было, что называется, для виду. «Я больше не буду», — очередной раз изобразил совсем уж детское оправдание. «Не будет он. Дождешься, что вышвырну тебя на улицу. Иди в лавку». «Почему я должен за тебя твою работу делать?» Олег, конечно, мог бы сказать, что вообще-то сидеть в лавке – это работа самого Ногая, но не стал припираться и спустился вниз. Книжную лавку Ногай унаследовал от отца и уже два десятка лет торговал книгами. Только эта торговля заключалась не в продаже книг, как сначала подумал Олег, а в выдаче их читателям домой на время, за соответствующую плату, естественно». Этакая платная библиотека только с доставкой на дом. Слишком уж дорогим удовольствием была покупка книг. Иногда, конечно, книги и покупали, но это случалось так редко, что за все время работы Олега не было ни разу. не раз думал, что как же этому миру не хватает бумаги или хотя бы пергамента. Знать бы еще, как их изготовить, можно было бы и подсказать». Работа Олега как раз и заключалась в разноске книг клиентам и возвращении книг после истечения оплаченного времени. Бегать ему приходилось только в верхнем городе, где располагались районы зажиточных горожан. В нижнем городе просто не было тех, кто мог бы потратиться на чтение книг. Да там могли и прирезать за такое богатство в руках. Это в верхнем городе, во всяком случае, днем было безопасно. Улицы тут патрулировались большим количеством стражи, ну а в нижнем люди пропадали из-за меньшей ценности на руках. Лавка Нагая представляла собой двухэтажный дом, на первом этаже которого сразу за входной дверью располагался большой зал со столами и стульями вдоль стен. На столах лежали фолианты, их можно было посмотреть и почитать, предварительно заплатив за это деньги, а можно было заказать доставку книг себе домой. Большинство так и делало. Также в зале находилась небольшая конторка, в которой полагалось бы находиться хозяину, но Ногай доверил это Олегу, сам же спускался по вызову, только если клиент собирался делать заказ. Еще на первом этаже, если пройти в боковую дверцу, были небольшая кладовая, кухня, ванная комната, коморка для хранения всякого инструмента и комнатка, в которой жил Элей На втором этаже, куда из зала вела крутая лестница, находились кабинет и спальня хозяина, комната Олега и большая комната для хранения книг Нагай не имел детей, а свою жену он схоронил шесть лет назад и с тех пор так и не женился. У него была знакомая сорокалетняя вдова-ювелира, худая, язвительная и желчная женщина высокого роста. Олег даже прозвал их про себя «Лёлик» и «Болик». Нагай проводил с ней пару ночей в декаду. Приезжала она к нему сама. Нагая из дома было не вытащить даже при пожаре. Поддержание порядка в доме и возле него лежало на Элии. Раб подметал и мыл полы, стирал, готовил, ходил за покупками. Последнее было его любимым делом. Оно позволяло ему заниматься самыми главными занятиями в его жизни, слухами и распространением сплетен. Сколько раз Элий своим языком ставил Нагая в глупое положение «не сосчитать». И никакие получаемые от хозяина трепки не могли его удержать. В зале, куда спустился Олег, не было ни души. Элей смылся с глаз долой на улицу. Слышно было, как он метет дорожку вдоль магазина и перекрикивается с работником, находящейся по соседству пекарни. Оттуда всегда умопомрачительно пахло сдобой – «Вот ведь гнилой человек», — подумал об Элли Олег. Элли и правда не мог не раздражать. Когда Олег первый раз увидел, как Нагай лупит старого раба, то еле сдержал себя, чтобы не вмешаться. Но уже через декаду сам был готов иногда отвесить ему хорошую затрещину. Удерживало только воспитание, полученное в ином мире. Выбрав себе книгу, Олег разместился в конторке и стал читать. Да, читал он пока еще медленно, к тому же многие слова ему были просто незнакомы, так как Ингар в своей деревенской жизни их и не слышал, но потихоньку, помаленьку он уже наполнял свою голову сведениями об этом мире. Самым обнадеживающим фактом, который Олег для себя выяснил, было то, что добраться до материка Алерния вполне реально. В этом мире существовали порталы, оставшиеся от давно ушедшей почти мистической расы Нарангов. Кто это такие были и когда они жили, человеческая память не сохранила. Но сохранилось от них наследие в виде нескольких сотен порталов, расположенных на всех материках. Ближайший к Сольту портал находился в Тирене, столице соседнего королевства Линерия. Впрочем, в фестале столицы Венора портал тоже был, но чужая столица к Сольту располагалась ближе. Самым же разочаровывающим фактом оказалось то, что обладание магией никак не изменяло социальный статус человека. Может, все дело было в относительной слабости здешних магов, но факт оставался фактом. Если магические способности обнаруживались, к примеру, у раба, то никто его дворянином не делал. Просто цена такого раба увеличивалась в разы, а иногда и на порядке. Олег уже себя похвалил за предусмотрительную скрытность, а то сейчас бы пришлось вкалывать на монастырь. Понятно, что с его способностями он мог раскатать тот монастырь по кирпичику и уйти красиво. Вот только что дальше бы пришлось делать? Воевать со всем королевством? Задавили бы толпой. Так что похвалу самому себе Олег и вправду заслужил. Лучше он все сделает постепенно и с умом. Торопиться не надо. Была еще мысль заняться лечением и омоложением. Тут он был почти уникальным. В королевстве было четыре мага, которые в своем магозрении смогли научиться формировать малое исцеление. А еще было шесть магов, которые знали заклинание омоложения. Вот только резерва на создание этого заклинания хватало только у одного из этих шестерых. Магов, владевших абсолютным исцелением, никто не знал. О них ходили только легенды. Эту мысль пришлось пока тоже отложить в долгий ящик». Непонятно, какой будет реакция власть придержащих. Олег хоть и был молодым парнем, наивностью не болел. Чтение книги в этот раз у Олега не получалось. Все никак не мог сосредоточиться. Мысли его постоянно отвлекались на запланированный им ночной гоп-стоп. Еще зимой, размышляя о своих дальнейших планах, он здраво рассудил, что в любом случае, какие бы действия он не планировал сделать в будущем, По-любому ему будут нужны деньги. И чем больше их будет, тем лучше. Он даже вспомнил известную ему из родного мира наполеоновскую фразу, что для войны ему нужны всего три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. Олег не собирался обворовывать городскую казну Сольта, хотя это он мог сделать легко останавливало его не нежелание подымать волну интереса к своей персоне и не страх, что его обнаружат, а нежелание в своих собственных глазах выглядеть негодяем. Олег не обманывал себя. Будь его нужда в деньгах более сильной, или тем более если бы речь зашла о его жизни и смерти или жизни и смерти близких ему людей, то, скорее всего, он бы нашел оправдание самому себе». Договариваться со своей совестью ему уже приходилось. Но близких людей у него в этом мире не было, сам он острой нужды в деньгах не испытывал, поэтому решил пойти по протоптанной тропинке изъятия денег у плохих людей. граб как говорят, награбленная. Одно время оставался открытым вопрос, кого первыми назначить плохими людьми, но этот вопрос он на прошлой декаде для себя решил. В Сольте, как и в других городах королевства Винор, уже присутствовали зачатки местного самоуправления. Во всяком случае, до принципа разделения властей тут додумались. Законодательную власть представлял городской магистрат, который хоть и не избирался, тем не менее сам в выборах участвовал, назначая мэра Сольта главу исполнительной власти и рекомендуя королю кандидатов на должности городских судей. Магистратами в магистрате были главы всех 11 городских ремесленных гильдий, а также капитан стражи, главный городской маг и командир городского ополчения, всего 14 человек. Несмотря на такое почти демократическое устройство в этом мире, как и во времена средневековой Европы в прежнем мире Олега, на общей гуманизации это никак не сказывалось». От пыточных инструментов городской судебной палаты пришли бы в ужас следователи святой инквизиции, а формы казней отличались чудовищной изобретательностью, ничем не отличаясь от европейских средневековых практик. На мосту, через протекавшую по городу реку солла стояла металлическая клетка. И почти каждый последний день декады горожане стекались посмотреть, как посаженного в эту клетку преступника опустят в воду, и он там будет биться и захлебываться. Для самых богатых и знатных людей города, а также их семей, были даже сделаны трибуны на одном из берегов Солы. Повешение было не менее разнообразным Вешали за шею, за ноги вниз головой, за одну ногу Или зацепив металлическим крюком за ребро Часто вешали, посадив в металлическую клетку, в которой человек умирал от голода А еще тут четвертовали, колесовали, ломали кости Оскопляли, сжигали, душили, били плетьми И все прочие изуверства, о которых Олег слышал еще на земле Другой мир, другое небо – люди те же. Правило, что для искоренения преступности главное – это не строгость наказания, а его неотвратимость, также действовало и здесь. Продажность городских властей и чиновников не была таким уж секретом и позволяла существовать преступности, несмотря на такие жесткие инструменты борьбы с ней. Главы банд и воровских структур знали главное правило – не нужно лезть в дела высших сословий и состоятельных граждан. Хотя, конечно же, из всякого правила были исключения, и иногда находились рисковые люди, которым перспективный куш отключал мозги. Ворк возник на пороге лавки «Ну что, пойдешь?» В который уже раз он зазывал Олега составить ему компанию в совместном походе в салон госпожи Гортензии. Салон госпожи Гортензии представлял собой смесь дискотеки и публичного дома. Вторая составляющая этого заведения не афишировалась, но никакой тайны не представляла. Отличие от обычного публичного дома заключалось в том, что здесь не было штатных жриц любви. Сюда приходили молодые и не очень люди, чтобы потанцевать, послушать музыку, познакомиться с женщиной и, если будет обоюдное согласие, то подняться во вполне чистые, хоть и без изысков номера. Назвать это заведение «домом свиданий» все же было бы неправильно, потому что основную часть женского контингента здесь представляли все же девицы легкого поведения». Не все они требовали плату за любовь, но все они были отягчены нормами морали. На земле Олег не совсем понимал вопрос, чем отличается шлюха от проститутки, но тут ответ примерно понял. Ворк объяснил. Олег до этого все время отказывался от приглашений Ворка, ссылаясь на загруженность работой. Якобы Нагай его и вечерами заставляет работать но в этот раз решил воспользоваться приглашением приятеля, чтобы направить по ложному следу вечно все вынюхивающего Элия. А, «Меня туда пустят?» — поизображал он сомнение. «Да ты что! Я же рассказывал! Конечно, пустят! Заплатим за вход по двадцать сноса, и все в порядке!» По идее, для таких парней, каким Олег старался казаться, двадцать солигров — это серьезная сумма. Но вон Ворк же находит себе на развлечения. Да, он работает у родного дядьки. Тот ему наверняка что-то излишнее подкидывает. Но и Олег имеет право гулять на якобы выигранные в тотализаторе деньги. Ладно, пойдем. Во сколько? Что на себя надеть? Пойдем сразу после седьмых склянок. Ворк покровительственно заулабался. А одеть? Тут он критически оглядел Олега. В принципе... «И так сойдет. Обувь только сменив В сапогах там как-то не принято». Услышав грузные шаги Ногая, ворк поспешил ретироваться. Ворка тут не жаловали. И было понятно, почему. В той жизни на земле Олег иногда сталкивался с ситуативной дружбой. Это когда люди, не представляющие друг для друга интереса с разными характерами, разными взглядами, разным восприятием мира, оказывались вынуждены выстраивать дружеские отношения из-за сложившихся обстоятельств. Ну, как пример, оказались вдвоем на необитаемом острове, в купе поезда или в одном рабочем кабинете. Примерно таким же ситуативным приятелем оказался для Олега Ворк. Тот работал в овощном магазине своего дяди. Стоял за прилавком, разгружал и выгружал, иногда бегал с поручениями. Магазин находился напротив книжной лавки, что и определило горячую симпатию ворка коллегу. А еще то, что Олег с интересом поначалу вполне искренним слушал его завиральные истории. Но Гайя не стал спускаться на первый этаж. «Олег, скажи рабу, пусть уже идет ужин готовить», а то он опять там языком до завтра болтать будет. Никто сегодня больше не заходил?» Была еще госпожа Емения, почитала житие святой Улии, и заходил писарь из магистрата, брал смотреть свод законов Ходонской империи. «Тридцать восемь солигров!» — озвучил в конце дневную выручку Олег. Про Ворка, естественно, говорить ничего не стал. Рабочий день у Олега оканчивался после пятых склянок пополудни поужинал на кухне и поднялся к себе в комнату. Решил надеть новый костюм, все же первый выход в свет, вернее, в полусвет. Заодно осмотрел, наточен ли кинжал и приготовил моток веревки. Салон на сегодня в его планах значился только началом пути. К седьмым склянкам он уже был у двери лавки. Ждать ворка долго не пришлось. «Готов? Тронулись!» Раз пошли на дело, я и Рабинович Припомнился Олегу отрывок из известной песни про Мурку